Но он не мог признаться ей, как признавался себе, прямо и откровенно. Он сказал ей, что это скорее случайность и всё позади. А похоже, чёрт возьми, что это только начало. Сольни и Том промахнулись с этим Солоццо. Им даже сейчас не хватает способности оценить его трезво, хотя Сольни достаточно опытен и чует опасность. Как бы разгадать, что за козырь у турка? По-видимому, он человек смелый, умный, исключительной силы воли. Значит, может преподнести нечто неожиданное. Сони, Том, Клеменс это силу в один голос твердят, что все меры приняты. А ведь у них больше опыта, чем у него. Он мирный житель в этой войне. Хмуро подумал Майкл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 И ему стало ясно вдруг, что его злит навязанная ему роль тыловой крысы, привилегированного наблюдателя, свободного от воинской повинности. Вот почему слова мирный житель так назойливо маячили в его сознании. Он вошел в гостиницу. Кейш дала его вести Бюле. Они пообедали вместе, выпили. Когда ты поедешь в больницу, спросила Кейш?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 Никак не верится тому, что пишут о нём газеты. Я думаю, там больше враньё, Майкл отозвался. И я так думаю. Его удивила собственная скрытность, Скей. Он любил её. Он ей верил. Но он никогда не сможет рассказать ей о своей семье, об отце. В этом смысле она останется посторонней. Ну, а ты? спросила Кей. Ты тоже примешь участие в войне гангстеров, о которой с таким смаком пишут в газетах. Майкл улыбнулся и расстегнув пиджак, развёл полы в стороны. Видишь, не вооружён, сказал он. Кейси смеялась. Когда они вернулись в номер, Майкл вдруг тревожно посмотрел на часы. А чёрт, он крякнул. Скоро 10, пора ехать в больницу.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 что познакомилась с бравым парнем, итальянцем по происхождению, не дурён с собой из блеска мучиться в Дартмутском университете. Крест за боевые заслуги плюс медаль пурпурное сердце. Честный, работящий, только папаша у него глава мафиозы, убивает нехороших людей, иногда даёт взятки высоким чинам и случается по роду занятия его нет, нет дыр да продырявит.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 Но вполне возможно. Когда он уходил, она спросила: "Скоро увидимся?" Майкл поцеловал её и ежей к домой и поразмысли хорошенько в своём тихом городишке. Тебе-то уж во всяком случае надо быть в стороне от этих дел. После Рождества я вернусь в университет, и мы встретимся в Хановере. Договорились. договорились, сказала она. Она смотрела, как он выходит из номера, машет ей рукой, садится в лифт. Никогда ещё он ей не был так близок, так любим ею. И если бы ей сейчас сказали, что она не увидит его целых 3 года, она бы, наверное, с ума сошла от горя. Когда Майкл вылез из такси у французской больницы, он с удивлением увидел, что улица совершенно безлюдна. Он вошёл в больницу и удивился ещё больше, увидев пустой вестибюль. Чёрт подери, подумал он. Куда смотрят Клеманси и Тиссио? Они не обучались военному делу, это верно, но чтобы выставить охрану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 Минут 10 назад приходили из полиции и велели всем уйти. А охрану ещё минут через 5 срочно вызвали отсюда по телефону. Да вы не волнуйтесь, я всё время заглядываю к вашему отцу, мне всё слышно, поэтому мы и держим дверь открытой. Спасибо, сказал Майкл. Я посижу с ним немного, можно? Она улыбнулась ему. Только совсем недолго, потом придётся уйти. Ничего не поделаешь, такие правила.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 У него дрожали губы. Сон недолго не отзывался. Потом заговорил глухим, изменившимся голосом. Так вот, значит, что затеял Солоц. Майкл сказал: "И я так думаю. Но как он добился, чтобы полиция убрала всех отсюда? Куда девались их агенты? Что с людьми тесё? Чёрт возьми!" Неужто этот сукин сын Солоцко прибрал к рукам полицейское управление города Нью-Йорка? Легче, старик. Голос Сонни стал спокойнее. Опять нам повезло, что ты так поздно пришёл в больницу. Сиди в палате. Запрись внутри. Продержись минут 15, мне только дозвониться. Держись и не теряй голову. Ну. Не потеряю, будь спокоен, сказал Майкл. Впервые с той поры, как все началось, его обуял лютый гнев, холодная ярость к врагам его отца. Он повесил трубку и нажал на кнопку звонка, чтобы там не велел, сон не лучше действовать самому по собственному усмотрению. Вошла сестра. Он сказал: «Вы только не пугайтесь. Вот что, отца нужно немедленно перевезти отсюда в другую палату или на другой этаж». Од как бы отсоединить эти трубки, чтобы выкатить кровать. Сестра возмутилась. Да вы что? Без разрешения врача? Майкл перебил её. Вы читали про моего отца в газетах. Видите сами, он остался без охраны. Только что меня предупредили, что сюда идут прикончить его. Поверьте мне и помогите в случае необходимости. Майкл умел убедить кого угодно.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 Ещё не вполне сознавая, что с ним, ещё одурманенный свирепой болью шевельнул губами, как бы говоря младшему сыну, только силы не хватило сказать вслух: "Э, чего мне бояться? Меня давно хотят убить. Первый раз попробовали, когда мне было 12 лет.